Любил я странствовать по Крыму. Бахчисарайя, тополя встают навстречу паилигриму с легка верхами шевеля. В кофейне маленькой туманные стампы английские странно со стен за сальных глядят лет полтора с тым и боли. Бои были и тучи, и поле и куртки и красные солдат.